Победа над сервером была полной, но лишь на третьи сутки он начал более-менее ориентироваться в информационном хозяйстве департамента имплантации. Технических проблем не было, просто слишком много информации. Подробные досье на каждого жителя планеты составляли едва ли не сотую часть от общего объема. Булану же нужно было другое. Информационные структуры управления самим департаментом. На четвертые сутки он нашел их. На пятой вышел на бригаду финиш. Ирина была не права, когда говорила, что их всего пятеро. Ядро финиша, да, но они могли привлекать к своей работе кого угодно. По Болону работало около сотни детективов. Велась постоянная слежка за родными, друзьями и знакомыми Боуана и Илины. Тару давно выследили, но в контакт не вступали. Боуан припомнил, когда последний раз они пользовались кредиткой Тары. Вскоре после того, как на заправке купили две бочки спирта. Тогда они запаслись несколькими мешками муки и сахара. Прикинув, на сколько километров После ухватило бы двух бочек спирта, Боан нарисовал на карте круг с центром в точке последней закупки. Круг ему понравился. В него вошла чуть ли не половина континента и внушительный кусок светлого океана. Что это поинтересовалась Селина? Мы здесь, гордо ответил Бован, шлепнув ладонью по кругу. Он перекачал. Свой комп, личные дела членов бригады «Финиш», четырех мужчин и одной женщины. Изучил их от корки до корки. Подолгу вглядывался в фотографии, пытаясь понять, что же толкнуло их заняться этой работой. «Не мучайся», сказала Илина, «Три четверти занятых в департаменте – штрафники. Перевод в департамент – это вроде наказание. Я тоже так туда попала». До этого работала консерватором. По моей вине, бригада ремонтников чуть не погибла. Обварились сильно. Илиша, но в глубине ведь недра еще горячие. Сотни градусов. Как ты с трехсот километров тепло на поверхность поднимешь? Так же, как вы со ста. Ты хотя бы прикидывал, какое атмосферное давление в шахте на глубине ста километров? Воздух не вода. Он сжимается. В воде давление линейно нарастает, а в газовой среде – как лавина. Это что-то страшное. Воздух все сжимается и сжимается, пока жидкостью не станет. И он во все щели лезет, металлы в нем корродируют, словно тают. Если киссон прорвало и шахту воздухом затопило, ее засыпают. А знаешь, какое давление в недрах на глубине ста километров? Камень течет. Когда породу наверх поднимают, она взрывается. К отвалам на километр страшно подходить. Для них карьеры роют, а потом пятью метрами песка сверху присыпают. В таких шахтах опасно работать, а в них никто и не работает. Все на дистанционке до автоматики. Как только теплообменники заканчивают монтировать, Шахца цемента мастикой заливают. Навеки вечные».